Малый Знаменский переулок. Переулок назван так по распологавшеся рядом с церковью Знамение Богородицы, разрушенной в 1930-х годах. С 1926 по 1996 годы переулок назывался улицы Карла Маркса и Фридриха Энгельса. Наименование случилось по причине открытия в одном из ближайших зданий сначала института, а затем и музея классиков марксизма-ленинизма.